добивая они его не находили и также сохраняли его без всякого употребления. На жителей мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. А вот и они подобно нам полагали, что вселенная близится к своей гибели и видели предзнаменования этого в опустошениях, которые мы им принесли. они верили, что существование мира подразделяется на пять периодов, и это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает пятое. Первые погибли вместе со всем сущим при всеобщем потопе, а второе из-за падения на нас неба, раздавившего все живое. И этот век они отводят к гигантам, чьи кости они и показывали испанцам. Исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этих людей достигал 25. Третье – от огня, охватившего и пожравшего все. Четвертое – от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многие горы. На этот раз люди... не умерли, а превратились в обезьян. Каких только нелепостей не принимает за истину человеческое легковерие. После гибели этого четвертого солнца, мир в течение 25 лет был погружен в непрерывную тьму. Причем на 15-й год были созданы мужчина и женщина, восстановившие род человеческий. А спустя 10 лет, в определенный по их счету день, появилось вновь сотворенное Солнце. И с этого дня они и ведут свое летоисчисление. На третий день по его сотворению умерли древние боги. Новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом, по их мнению, погибнет последнее Солнце, этого мой автор не выяснил. Но принятая у них дата гибели четвертого Солнца совпадает по времени с тем сочетанием небесных светил, которое, как полагают наши астрологи, приблизительно 800 лет назад принесло миру великие и многочисленные новшества и изменения. Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моего предмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своих творений. Ни в смысле полезности, ни в отношении трудности выполнения, ни в благородстве. С большой дорогой, которую можно увидеть в Перу, и которую проложили прежние владыки этой страны от города Кита до города Куска. Ее протяженность три столи. Прямую, гладкой, мощеной, ограженной и мягкой. с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, стекающими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда несекающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются молли. А где не встречали на своём пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали. А где им попадались ямы, они закладывали их камнями. скреплёнными известью. В начале каждого дневного перегона у них были большие дворцы, где хранились съестные припасы, одежды и оружие, как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Разведывая должную этой работе, я принимаю в расчёт трудности её исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней размером не менее 10 квадратных футов. И у них не было других средств перемещения строительных материалов, кроме их собственных рук. И они тащили свои грузы волоком. И не было в них также способов поднимать тяжести, кроме единственного приема, состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения, по мере его возрастания, насыпать землю. А затем... убирать её прочь. Коснёмся вопроса об их средствах передвижения.